Глава 19. Мой босс сделал всё, чтобы секретарь из меня был очень дерьмовый. На все звонки с вопросом, когда он появится в офисе, я отвечаю, что не знаю. Он не предупредил, как обычно. Я предлагаю связываться с ним напрямую. Вспоминая свои нелепые попытки ему угодить, чувствую себя дурой. Он играл со мной как кот с мышкой. Слава богу, теперь я знаю, как обстоят дела на самом деле. Контракт, с которым я вожусь уже не первый день, загружает голову достаточно, чтобы Леона не ждать, чтобы не вскидывать глаза каждый раз, когда в глубине коридора за дверью приёмной звенит лифт. По крайней мере, я хочу, чтобы это было так. Хотя бы сегодня. Ведь я ждала его появления в течение всех этих дней всегда. каждую минуту считала, ожидая, когда же он войдёт в эти двери. По одной простой причине. Мне было невыносимо сладко узнавать его снова, видеть его, говорить с ним, чувствовать в крови проклятый адреналин, вкус которого давным-давно забыла. Я смотрю на его номер, высветившийся на дисплее моего телефона, пропуская гудки. 1, 2, 3. Да. Наконец отвечаю, уставившись в стену. Я на подземной парковке, 8Б. Спускайся, говорит Золотов в трубку. Я ещё не закончила. Закончишь потом. Я молчу секунду прежде чем нажать отбой. На часах ещё нет 5. Я смотрю на текст, который приходится бросить, и захлопываю крышку ноутбука. Порывшись в сумке, достаю помаду и наношу густой бордовый слой на губы. Моё отражение в зеркале лифта чертовски броское, благодаря помаде, которая идёт моим карим глазам и платью. Оно нежно-бежевое и тоже сочетается с цветом глаз. Стук каблуков на моих лодочках эхом разлетается по парковке, когда я иду вдоль ровного ряда машин. Audi мигает фарами, облегчая задачу в поиске места 8Б. В салоне уже знакомые запахи. И Леон, который стучит по рулю пальцами, наблюдая за тем, как я усаживаюсь на пассажирское сиденье. Разбуженные этим утром воспоминания оказались яркими, но не тогда, когда оригинал золота здесь, на расстоянии вытянутой руки. Ярче его настоящего никакие воспоминания быть не могут никогда. Он глядит на мои губы. Медленно поднимает взгляд и смотрит мне в глаза. Какой же долбаной глупостью было влюбиться в него снова. От вчерашнего раздражения не осталось и следа. Я бы сказала, что Леон вызывающе расслаблен. Я привычно влипаю в кресло, когда машина трогается с места. Кажется, Леон решил увезти меня от Мели как можно дальше, но желание искать для нашего разговора пафосное место у него явно нет. И ведь он заезжает на парковку какого-то парка и ставит машину так, чтобы перед нами открылся прекрасный вид на реку. Я выхожу из салона, как только Леон глушит мотор. Подойдя к ограде, обнимаю себя руками, глядя вперёд. Кажется, здесь самый свежий ветер в Москве. Золотов появляется рядом через минуту. Скрестив на груди руки, спиной опирается на ограду у виду на реку, предпочитая меня. Я совсем не уверена, что выдержу долго. Давай попробуем сначала, говорит он. Я делаю тебе предложение. Выходи за меня, произносит ли он с усмешкой. Его юмор меня не веселит. Мне хочется его ударить. Я смотрю на него, повернув голову. На кой чёрт он такой настоящий? Настоящий и насмешливый. А возможно предложение, которое он мне сделал, самое лучшее из того, что могло случиться со мной за прошедшие 7 лет. Я наконец-то расстаюсь с ним раз и навсегда и забуду. Я его забуду наконец-то. От этого решения внутри завязывается узел. Мне хочется бежать от него, от его взгляда, которым он опять касается моих губ. Но это касание острое, как бритва. Я заставляю язык шевелиться, говоря: Я согласна. Только деньги мне не нужны. А что тебе нужно? спрашивает Леон ровно. Я хочу остаться в Миле, выдвигаю я своё условие. Я слышала, скоту нужен переводчик. Просто отпусти меня. Тихо смеясь, он запрокидывает голову и глубоко вдыхает. К скоту спрашивает Золотов иронично Понравились его анекдоты Теперь ветер кажется мне колючим, но царапины от него и близко не сравнятся с теми, которые оставляет на моём лице насмешливый взгляд голубых сощуренных глаз Я хочу эту работу, говорю я. Миля, это отличный опыт. Объяснять ему, как я загорелась, когда туда попала, ни за что не буду. Мне нужна эта работа, чтобы начать сначала, чтобы проснуться. Мне это нужно. Ты возьмёшь деньги, отрезает он. И от мили будешь держаться подальше. Моя обида расцветает с новой силой. Я буду держаться подальше от тебя, говорю ему. За это можешь не переживать. Это моё условие, и я не предлагаю тебе выбор. Я не знаю, что такое это кое-что, доставшееся ему в наследство, но он явно готов идти на жертвы, размолчит. Или он может отказаться прямо сейчас. Это пугает не так сильно. Гораздо страшнее так и не перелистнуть страницу своей жизни под названием Леон Золотов. Я делаю это не для него. Я делаю это для себя. Это твоё единственное условие. спрашивает он на удивление спокойно. Да. Единственное. Я смотрю на него из-под лобья. Оттолкнувшись от ограды, Леон достаёт из нагрудного кармана тенниски солнечные очки и надевает их. Посмотрев на часы, о чём-то раздумывает, после чего кивает на свою машину. Тогда пошли.